Глава 1 Священника уже начали пытать, когда из-за деревьев вышел неизвестный. «Вы украли мою лошадь», — спокойно заявил он. Все пятеро обернулись. Молодой священник обмяк в своих путах, глядя припухшими глазами на незнакомца. Тот был высок, плечист и закутан в черный кожаный плащ. «Ну так где же она?» — осведомился он. «Лошадь принадлежит тому, кто на ней ездит», — ответил дектас Появление незнакомца поначалу вызвало у него страх. Следовало предположить, что за пришельцем из леса выйдут еще несколько человек. Но, вглядевшись в окутанный сумерками лес, дектас понял, что незнакомец один. Сумасшедший? Тем лучше. Священник оказался плохой забавой. От боли он только скрипел зубами, не дергался и не молил о пощаде. А в этот будет петь веселее. «Приведи-ка ее сюда», — сказал неизвестный с оттенком скуки в низком глубоком голосе. «Взять его», — приказал Дектес. Мечи свистнули в воздухе, и пятеро бросились в атаку. Незнакомец быстро закинул плащ за плечо и поднял правую руку. Две черные стрелы одна за другой поразили двух нападающих в грудь и в живот. Пришелец бросил свой маленький двойной арбалет и отскочил назад. Один из раненых умер на месте, другой скорчился на коленях. Незнакомец скинул с себя плащ и выхватил из ножен два черных ножа. «Ведите лошадь!» — скомандовал он. Двое оставшихся колебались, поглядывая на Дектуса. Черные ножи просвистели по воздуху, и оба упали без единого звука. Дектас остался один. «Ладно, забирай свою лошадь», — проворчал он, прикусывая губу и отступая в лес. «Поздно», — ласково сказал незнакомец. Дектас бросился бежать, но от сильного удара в спину споткнулся и зарылся носом в мягкую землю. Опершись на руки, он попытался подняться. «Чем это он меня?» — подумал Дектес. «Камнем, что ли?» Слабость овладела им, он повалился на землю, мягкую, как перина, и пахнущую лавандой, дернул ногой и затих. Пришелец поднял свой плащ, отряхнул его от грязи и снова накинул на плечи. Он забрал все три ножа, вытер их об одежду убитых и вытащил стрелы, добив раненого ударом ножа в горло. Под конец он взял арбалет, проверил, не набилась ли грязь в механизм и пристегнул его к своему широкому черному поясу. Проделав все это, он, не оглядываясь, направился к лошадям. «Подожди!» — крикнул ему священник. «Развяжи меня, пожалуйста!» «А зачем?» Священник не сразу нашел, что ответить на этот простой вопрос. «Я умру, если ты бросишь меня здесь», — сказал он наконец. «А мне-то что?» Незнакомец прошел к лошадям, убедился, что его кони поклажа в целости и сохранности, и вернулся на поляну, ведя животное под усы. Он посмотрел на священника, тихо выругался и перерезал его путы. Тот повалился прямо ему на руки. Священника жестоко избили и изрезали ему грудь. Мясо свисало с него полосками. Синие одежды промокли от крови. Воин перевернул его на спину, разорвал на нем платье и отцепил от седла кожаную флягу. Когда он полил на раны водой, священник дернулся, но не издал ни звука. Воин умелыми руками вернул полоски изрезанной плоти на место. «Лежи смирно». Велел он, и, взяв из сидельной сумки иголку с ниткой, принялся зашивать раненому грудь. Придется развести костер, ни черта не видно. Воин разжег огонь и вернулся к своему занятию. Он сосредоточенно щурил глаза, но священник разглядел все же, что они необычайно темные, почти черные, и в них мерцают золотые искры. Воин был небрит, и в его щети не проглядывала седина. Потом священник уснул. Проснувшись, он застонал. Боль от побоев накинулась на него, словно злая собака. Он сел и поморщился, когда натянулись швы на груди. Платье его пропало. Рядом лежала одежда, снятая, как видно, с мертвеца. На камзоле запеклась бурая кровь. Воин укладывал седельные сумки и приторачивал к седлу свернутое одеяло. «Где мое платье?» — спросил священник. «Я его сжег». «Как ты посмел? Это священные одежды?» «Это синий холст и ничего больше. В первом же городе или селе раздобудешь себе новый балахон». Воин присел на корточки рядом с раненым. «Я битых два часа латал твое хилое тело, священник, и мне хотелось бы, чтобы оно пожило еще немного, прежде чем зайти на костер мученичества». По всей стране твоих собратьев жгут, вешают и четвертуют. А все потому, что им не достает мужества скинуть с себя эти тряпки. «Мы не станем прятаться?» — с вызовом ответил священник. «Значит, умрете все до одного. Разве это так страшно, умереть?» «Не знаю, священник, это тебя нужно спросить. Ты был весьма близок к смерти вчера вечером. Но пришел ты и спас меня». «Я искал свою лошадь, не вкладывая в это событие особого смысла. Значит, лошадь в наши дни ценится дороже человека? Она всегда ценилась дороже, священник. Я думаю, иначе. Стало быть, если бы к дереву привязан был я, ты спас бы меня? Я попытался бы. И нам обоим пришел бы конец. Между тем ты жив, а я, что гораздо важнее, получил назад свою лошадь. Я достану себе новое платье». «Не сомневаюсь. Однако мне пора. Если хочешь ехать со мной, милости прошу». «Не уверен, что я этого хочу». Незнакомец пожал плечами и встал. «Тогда прощай». «Погоди». Священник с трудом поднялся на ноги. «Я не хочу показаться неблагодарным и от всего сердца говорю тебе спасибо за помощь. Просто ты, путешествуя со мной, подверг бы себя лишней опасности». «Как предупредительно с твоей стороны. Ну что ж, смотри сам». Воин затянул подпругу и сел в седло, расправив позади плащ. Меня зовут Дардалеон, сказал священник. Ну, а я зовусь Нездешним, опершись о луку седла, проговорил воин. Священник вздрогнул как от удара. Ты я вижу, наслышан обо мне. Ничего хорошего я о тебе не слышал. Значит, всё, что ты слышал, правда. Прощай. Погоди, я поеду с тобой. Нездешний натянул поводья. «А как же опасность, которой я подвергаюсь в твоем обществе? Моей смерти хотят только вагрийские захватчики, и у меня, по крайней мере, есть друзья. А о тебе, нездешний, этого не скажешь. Полмира только и мечтает плюнуть на твою могилу». «Утешительно, что тебя ценят столь высоко. Что ж, Дардолеон, если хочешь ехать, одевайся скорее и в путь». Дарделеон потянулся за шерстяной рубахой, но тут же отдернул руку. Кровь отлила от его лица. Нездешний, спрыгнув с седла, подошел к нему. Что? Раны болят. Дарделеон покачал головой, и нездешний увидел слезы у него на глазах. Это поразило воина. Он ведь видел, как священник терпел пытки, ничем не выдавая своих страданий, а теперь плачет, как дитя, без всякой причины. Священник со всхлипом втянул в себя воздух. Я не могу это надеть. Почему? в Вшей там нет, а кровь я почти все отскреб. У этих вещей есть память нездешней. Память о насилиях, убийствах, неописуемых гнусностях. Я запятнал себя, даже коснувшись их. Носить их я не могу. Так ты мистик? Да, я мистик. Дардолеон сел на одеяло, дрожа под лучами утреннего солнца. Нездешний поскреб подбородок, вернулся к лошади и извлек из сумки рубашку, штаны и пару башмаков. «Все это чистое, священник, но за их память я не ручаюсь». Он швырнул вещи Дардолеону. Священник смело коснулся рубашки и не почувствовал зла, только страдания, душевную муку. Закрыв глаза, он успокоился и с улыбкой взглянул на воина. «Спасибо, Нездешний, это я могу носить». Их взгляды встретились, и воин скривил рот в ухмылке. «Выходит, теперь ты знаешь все мои секреты?» «Нет, только твою боль». «Боль — понятие относительное», — сказал Нездешний. Все утро они ехали по холмам и долинам, изодранным когтями войны. На востоке до самого неба вставали столбы дыма. Там пылали города, и души уходили в пустоту. В полях и лесах валялись трупы, с которых уже обобрали латы и оружие, а вверху собирались, высматривая добычу, чернокрылые стаи ворон. Жатва смерти зрела повсюду. В каждой долине путников встречались сожженные деревни, и глаза Дардалиона приобрели затравленное выражение. Нездешний, равнодушный картинам бедствий, ехал настороженно, то и дело оборачиваясь обводя взглядом далекие южные холмы. «За тобой гонятся?» — спросил Дардалион. «Как всегда», — угрюмо ответил воин. В последний раз Дардалион ехал верхом пять лет назад, когда совершил пятимильную поездку от горной усадьбы своего отца до храма в Сардии. Теперь его донимала боль от ран, ноги терлись о бока кобылы, и ему приходилось очень худо. Он заставлял себя смотреть на воина впереди, отмечая, как легко тот сидит в седле, держа поводья левой рукой. Правая никогда не отрывалась от широкого черного пояса, увешанного смертоносным оружием. Вместе, где дорога расширилась настолько, что можно было ехать рядом, священник пригляделся к лицу нездешнего. Оно было сильным и даже по-своему красивым, но рот был угрюмо сжат, а глаза смотрели тяжело и пронзительно. Под плащом воин носил кожаный калет, продранный, процарапанный и тщательно зашитый во многих местах, а на нем — наплечную кольчугу. «Ты много воевал?» — спросил Дардолеон. «Больше, чем следует», — сказал Нездешний, снова останавливаясь и оглядывая дорогу. «Ты говорил, что священники гибнут потому, что не находят в себе мужества снять свои одежды. Что ты имел в виду?» «Разве непонятно? Казалось бы, наивысшее мужество в том и состоит, чтобы умереть за свою веру». Чтобы умереть, никакого мужества не требуется, — засмеялся Нездешний. А вот чтобы жить, нужна большая смелость. Странный ты человек. Разве ты не боишься смерти? Я боюсь всего на свете, священник. Всего, что ходит, ползает или летает. Но прибереги эти разговоры для вечернего костра. Мне надо подумать. Тронув коня каблуками, Нездешний въехал в небольшой лесок. Там, в укромной лощине у тихого ручья, он спешился и ослабил подпругу. Лошади хотелось пить, но не здешний стал медленно вываживать ее, чтобы она остыла перед водопоем. Потом расседлал и покормил овсом из торбы, притороченной к седлу. Привязав лошадей, он развел небольшой костер в кольце из камней и разослал рядом одеяло. Закусив холодным мясом, от которого Дардолеон отказался, и сушеными яблоками, нездешний занялся своим оружием. Наточив все три ножа на бруске, он разобрал и почистил арбалет. «Занятная штука», — заметил Дардолеон. «Да, мне его сделали в Вентрии. Очень полезное оружие. Бьет двумя стрелами насмерть с двадцати шагов. Значит, тебе приходится близко подходить к жертве». Нездешний впился своими мрачными глазами в дардолеона. «Не вздумай судить меня, священник. Я просто так сказал. Как случилось, что у тебя увели лошадь?» «Я был с женщиной». «Понятно». «Боги, это же смешно, когда молодой парень напускает на себя такой вот чопорный вид. Ты что, никогда не спал с женщиной?» «Нет. Я и мяса не ел последние пять лет, и вина не пробовал». «Скучная жизнь, зато счастливая». «Нет, не скучная. Жизнь состоит не только из утоления телесных аппетитов». «Я того же мнения, но их порой тоже утолить не мешает». Дардолеон промолчал. «Что толку объяснять воину, как гармонично может быть жизнь, посвященная воспитанию духа?» как радостно парить невесомым и свободным под солнечными ветрами и путешествовать к далеким мирам и видеть рождение новых звезд, как легко бродить по туманным коридорам времени. «О чем задумался?» — спросил нездешний. «О том, зачем ты сжег мою одежду». Сказал Дардолеон и вдруг понял, что этот вопрос не давал ему покоя весь день. Да так взбрело в голову. Я долго был один, захотелось побыть в чьем-нибудь обществе. Дардолеон, кивнув, подложил в огонь пару веток. «Больше ты ни о чем меня не спросишь. А тебе хотелось бы?» «Пожалуй, сам не знаю почему. Сказать тебе?» «Не надо, я люблю загадки. Какие у тебя планы на будущее?» — Разыщу братьев из моего ордена и вернусь к своим обязанностям. — То есть умрешь? — Возможно. — Не вижу в этом никакого смысла. Впрочем, жизнь вообще одна сплошная бессмыслица. Но хоть когда-нибудь она имела для тебя смысл? — Да, давным-давно, пока я не сделался коршуном. — Я не понимаю. — Вот и хорошо. Воин лег, подложив под голову седло и закрыл глаза. — Объясни, — попросил Дардалион. Нездешний повернулся на спину и открыл глаза, глядя на звезды. «Когда-то я любил жизнь и радовался солнцу. Но радость бывает недолговечный священник. И когда она умирает, человек начинает спрашивать себя, почему...» Почему ненависть настолько сильнее любви? Почему зло всегда вознаграждается? Почему сила и проворство значит больше, чем праведность и доброта? Потом человек понимает, что ответов на эти вопросы нет, и что ему, если он хочет сохранить рассудок, надо изменить свои взгляды. «Когда-то я был ягненком и играл на «Зеленом лугу». «Потом пришли волки, теперь я стал коршином и летаю в иной вселенной». «И убиваешь ягнят», — прошептал Дардолеон. Но «Ну нет, священник», — хмыкнул, поворачиваясь на бок нездешний. «За ягнят мне не платят».